Она видела перед собой лишь смазанный круг, то и дело озаряющийся всполохами магических заклинаний. Если бы магия еще повиновалась ей, то она, несомненно, вмешалась бы или хотя бы получила возможность видеть схватку в чуть замедленном темпе. Но сейчас девушка оказалась совершенно беспомощной что-нибудь сделать или как-нибудь повлиять на исход сражения. Все, что она могла, — лишь с тревогой заламывать руки и молиться богам о благополучном исходе дела. Правда, пожелать смерти императору почему-то язык не поворачивался. Неожиданно круг поединка распался, и Велина глухо вскрикнула, когда увидела лежащего на полу неподвижного перекидыша. Зверь распластался в луже крови, которая неправдоподобно быстро прибывала из глубокой раны, располосававшей его грудину. "Глупцы!" в третий раз повторил император, окидывая презрительным взглядом Рони и Далеона. Те едва держались на ногах. У дяди Евелины правая рука повисла плетью. Далеон выглядел не намного лучше. Правитель же небрежно провел рукой по голове, приглаживая немного растрепанные волосы. Легким щелчком стряхнул несуществующую пылинку с плеча и с интересом посмотрел на своих противников. — На что вы надеялись? — спросил он. — На этого мальчика, который лишь недавно получил благословение богини? Он просто-напросто не успел понять, обладателем чего стал. или на перекидыше, и его мифическую неуязвимость к магии. У меня в свое время была отличная возможность потренироваться в оттачивании боевых навыков на этом виде животных. Ее мне великодушно предоставила Эвелина». Да ли он побледнел от этих слов правителя, сжал кулаки и едва не кинулся вновь в атаку. Спокойнее, прошипел Рони, с трудом останавливая его в последний момент. Он тебя провоцирует, не видишь что ли? Любопытно, протянул Демиан, никому в сущности не обращаясь. Не думал я, что вы споетесь, Рони. Я полагал, ты умнее. «Почему ты выступил против меня?» «Потому что я был обречен», — честно ответил имперец. «Ты бы убил меня, не так ли? Я слишком много узнала тебе на запретных островах». «Как не прискорбно говорить тебе это, но ты ошибаешься», — император качнул головой. — Я не планировал твоей смерти, как-то нехорошо убивать будущих родственников. — Ты, верно, не знаешь, но завтра я намерен взять твою племянницу в законные жены. Далион искоса глянул на Эвелину, горько скривился, будто услышал что-то помимо этих слов императора. — Неужели я опоздал? — прошептал он. Делион, девушка шагнула вперед. Между мною и императором ничего не было, клянусь. Пока не было. Жестко перебил ее Демиан. Повелительно взмахнул рукой, и Делион захрипел, хватаясь за горло.